Ответ ФТ. Нет, не черкешенка она, но в долы Грузии от века такая дева не сошла с высот угрюмого Казбека, нет ни не огат в глазах у ней, но все сокровища востока не стоят сладостных лучей её полуденного ока.